Глава 9. Алик Лобастов слыл настоящим уникумом. В НИИ, где он работал в химлаборатории, на него смотрели как на гения, хотя диссертации он не защищал, научной карьеры не делал, зато трудился самозабвенно и честно, создавая новые уникальные органические волокна. Он имел много раз предложений, и деньги даже неплохие имел, премии, грамоты, медали, Но 1991 год мир Алика Лобастова перевернул. Не издох, вернее, его удушили, по словам все того же сведущего Алика, западные доброжелатели и отечественные недоумки. Сотрудники разбежались, осталась лишь экспертная лаборатория, которая примкнула к одному из городских департаментов. Как незаурядного специалиста Туда пригласили Али Лобастова в качестве эксперта на скромную зарплату. Но и работа была не бей лежачего. Я знал Алика в двух ипостасях, как химика и как музыканта. Химиком он, несомненно, был одаренным. Музыкантом-трубачом так себе. Даже простенькие партии из похоронных маршей долго разучивал по нотам, а, исполняя их, давал маху зато играл увлеченно, пробовал импровизировать, должно быть, представляя себя Луи Армстронгом. Алик Лобастов ходил с одной и той же команды жмуровиков на похороны, где провожал в последний путь со своей музыкой усопших. Не надеясь застать Алика на службе, я поехал на кладбище, зная, что здесь он каждый день смерть людская, дней недели и времени года не признает. На работе... Олег находился обычно до обеда, после, как эксперт, ездил по каким-то организациям или делал вид, что ездит, но кладбищенские жмуры не пропускал. Музыки на кладбище не было, похороны кончились, но я знал, олег Лобастов здесь. Близ кладбища располагалось небольшое кафе, там всегда проводились поминки и похоронный оркестрик, труба, тромбон, бас и барабан из четырех музыкантов – одетых скромно, чисто, в темных рубашках и непременно галстуках, это что-то вроде униформы, приходили в кафе помянуть покойного, которого они недавно сопроводили. Обслуга кафе музыкантов знала как облупленных и относилась к ним очень уважительно. Музыканты и впрямь все были из интеллигентов образованные, а хозяева поминок – Если и забывали пригласить музыкантов на поминальную трапезу, никогда не протестовали против их появления за нехитрым поминальным столом. Они мягко и как-то пластично вписывались в любые поминки. В кафе умещалось два десятка столиков, и музыканты вежливо занимали стол один из крайних, сидели скромно, тихо скорбели, не спеша выпивали две бутылки водки, обычно столько ставили на стол на четыре персоны, кушали кутью, потом борщ или щи, бифстроганов с картошкой, пирожок с компотом и, выпивая водку, поминали добрым словом того, кто уже выпить не сможет, или ту, которая ушла, все прощая и всем прощая. Нынче в кафе поминали бабушку, ее портрет стоял на столике в черной раме, и рядом горела свеча. Я вошел в кафе, зная, что здесь и разыщу Алика, и услышал речь Седовласова подтянутого человека с породистым благородным лицом, который держал поминальное слово, видно, близкий родственник старушки, он и сказал, «Клавдия Филипповна прожила тяжелую трудовую жизнь, но ушла все прощая и всем прощая». За крайним столом я заметил компанию, это и были музыканты, среди них Олег Лобастов. Они молча сидели, не очень активно закусывали, один из них разливал аккуратно всем поровну по стопкам водку я слегка помахал рукой чтобы привлечь внимание алика но ко мне тут же подошла женщина в черной газовой косынке на голове и даже без приветствия тихо настойчиво сказала вы пройдите молодой человек присядьте помените нашу бабушку клавдию филипповну очень добрый был человек пояните окажите уважение я направился к столу музыкантов По дороге нашел свободный стул, причалил со стулом к компании. Женщина в газовой косынке распорядилась, и вскоре официантка принесла мне столовый прибор. Добрую бабушку Клавдию Филипповну я помянул компотом и вкусным пирожком с яблоками. Выпечка в этом кафе всегда была отменная. Мы сидели компанией из пяти человек, но я умудрялся негромко разговаривать исключительно с Аликом. «Дружище, мне нужна экспертиза таблеток», — негромко говорил я, отвечая на вопрос Алика, почему я свалился, как снег на голову. «Сможешь сделать завтра и написать заключение?» «Какой разговор? Если удобно, сюда приезжай. Я завтра снова буду здесь. Сегодня что-то с музыкой обломилось. Они сперва пригласили, но бабушка-покойница оказалась заранее наказала, чтобы только отпевание было, а музыки не надо» олег усмехнулся, огладил усы и бороду. И усы и борода были у него блеклого, пегового, невыигрышного цвета. Однажды я спросил его, почему он носит усы и бороду. Спросил под предлогом, что и сам бы хотел отрастить. Он ответил мне просто и честно. «Лень бриться. Электробритву не люблю, а станком много возни». Вот и стал бородат. «Он был старше меня на добрый десяток лет» но я никогда не звал его по имени и отчеству, да и все его звали Аликом. Почему к одним так прильнет имя, что отчество язык не поворачивается произносить? И знаешь, человека ты не обидишь, называя только по имени. На эту загадку Алик дал мне ответ. Есть имена вроде моего, которые больше, чем имя. В них еще и заключен смысл прозвища а к прозвищу отчество не прибавляют гоша стас алик очень удобно чтобы обойтись только именем а возраст не при чем я слегка помялся некое сомнение стоило перебороть но вся охватывающая искренность с которой можно было говорить с аликом возобладала Неслышно для других, впрочем, троица музыкантов завела свой негромкий разговор, я спросил. — олег дружище, ты каждый день здесь и на стакане. Но это же деградация. Каждый день — это царство мертвых и стакан с твоими-то мозгами. Алик, тебя в Америку приглашали работать, а ты сюда прописался. — Я без осуждения, я просто понять хочу, — извинительно добавил я. — Плевать я хотел на Америку, — он усмехнулся. В этой усмешке был ответ на мой вопрос. Ты, мол, и сам знаешь, почему русский человек не рвется работать на американцев. Там ведь так не посидишь. Мы знать не знаем эту покоинку Клавдию Филипповну, а она нам как родная. Алик кивнул своему товарищу-музыканту. Разлей остатки. Один из музыкантов бережно разлил остатки водки в бутылке по вместительным поминальным стопкам. «Земля и пухом», — сказал разливавший, — все кивнули, выпили, помолчали. «Ну, пойдем», — сказал мне Алик. Все из нашего застолья поднялись, поклонились портрету старушки и вышли на волю. В зале становилось уже шумновато. Все выпили, отеплели, вспоминали. Вероятно, не только трагическое, но и что-то светлое, даже, наверное, веселое из жизни новопредставленной Клавдии Филипповны. День был между тем очень хорош, светил Солнце весеннее, желтое, насыщенное. Деревья вот-вот пробудятся и оденутся листвой. Да и воздух тут был особенный, чистый, духовитый. А главное, атмосфера тиха и раздумчива. Распростившись с музыкантами, мы с Аликом решили пройтись по центральной аллее кладбища. алекс сказал, что любит ходить по этому кладбищу. Он привык к этому «Царству мертвых», К тому же здесь у него похоронены и отец, и мать. Я признался, что тоже не чураюсь кладбищенской тишины и на могилы родственников хожу без надрыва. Мы шли с ним не спеша средь пирамидок и крестов, говорили о начатом. В Московском университете со мной училось немало мальчиков и девочек из тогдашней элиты. Мне было дико, но я действительно встречал людей, у которых никогда... «Понимаешь, Валя, никогда не было проблем с деньгами. А теперь представь, что значит пробиться парню из глухомани, у кого мать-кладовщица в гараже, а отец-аккумуляторщик, и столичному снобу, у кого мама в Минфине, а папа в госнабе. А еще были детки разных торговых воротил. Хотя, по сравнению со мной, они в науках не тянули, Но у них не было проблем с жильем, питанием, одеждой, и многие потом из них за границу смотались. Что-то дернуло меня задать вопрос, опять же, откровенно и без экивоков Ты завидовал им? Нет, тут же отказался олег Зависти к отпрыскам богатых родителей не было. Это как порнофильм смотреть. Нормальный мужик никогда не будет завидовать порноактеру, хотя возле того трутся фирменные биксы. В этом что-то чересчур продажное, склизкое. Но вот обиды и раздражения были. У меня не было возможности, как у них, реализовать себя, нагрузить себя большим делом, иметь лабораторию, достойный бюджет, свободу творчества. Завидовать Валя можно обстоятельствам, возможностям, деньгам, наконец. Деньги — это большая сила, у нас такой силы нет». Русским провинциалом только мозгами и талантом можно себя отстоять. А смотаясь, я в Америку стал бы работать, опять же, не на себя, на американский бандитский капитал. Почему бандитский, простодушно сказал я? Потому что они печатают деньги. И могут их напечатать, сколько захотят. Алик усмехнулся, потрепал свою невзрачную бородку. Вот я наблюдаю, как америкосы сланцевую нефть разрабатывают. Это же экономически невыгодно, не экологично. Но плевать они хотели, выгодно, невыгодно. У них задача другая сломить конкурентов. А деньги? Деньги напечатают, сколько им понадобится. Нет, Валя, Америка не для русских моего поколения. Разная иммигрантская нерусь говорят, неплохо приспосабливается, а такие как я, они там быстро устают и ломаются. «А здесь?» — спросил я. «Разве тебя не сломали, лишив работы? Заставили по жмурам ходить?» «Я не только ради денег сюда хожу», — возразил олег «Ты вот сказал про деградацию. Как посмотреть?» «Моя жена Катька в последние годы шибко располнела, совсем округлилась. И дело не в том, что я стал от этого хуже к ней относиться или что-то такое. Нет, она мне навеки богом дана». Она просто очень масло сливочное любит. Со свежим батоном готова его по целой пачке съедать. Кофе себе сделает большую кружку со сливками, с пенкой, французский батон свежий с хрустящей корочкой и масло тоже свежее. Я однажды, Валя без упрека, но с намеком как-то сказал ей, «Слышь, Кать, ты б не порол так много масла». А она посмотрела на меня тоже вроде без упрека, но с чувством собственного достоинства и сказала: Ты конечно не догадываешься, но я может ради этого завтрака и живу, чтобы утром проснуться с радостью. Вот вали понимай как хочешь. деградация это или нет? вот и я может быть ради этого и живу олег обвел рукой кладбищенское пространство. В этом философия заключена. Как почитаешь имена, посчитаешь, кто сколько пожил на белом свете, а главное, зачем, так и задумаешься. Он погладил свою бороду, встряхнул головой. Старею я. Вот и не могу без выпивки, без пустых разговоров с друзьями, без этой тишины. Я уже ничего не боюсь. Я выбрал дорогу вниз. — Ты что? — встрепенулся я. — Тебе же до пенсии пахать еще лет пять, а ты вниз. — Вниз? «Но не по крутому склону», — усмехнулся Алик. «Под уклон, достаточно ровный, без крутизны». Он был размягченно хмельным, добродушным, и, наверное, ему было комфортно и даже как-то радостно в этом состоянии опьянения и расслабленности за приятельским разговором, в котором философски объяснял свободу выбора для каждого человека. «Мы некоторое время шли молча». Мне становилось обидно за наших русских мужиков. Почему они так рано стареют, так рано опускают руки? У человека на подъеме должна быть цель в жизни. Главная цель. Чтобы он держался за нее. Когда цели мельчают, уходят, человек уже не горит. Он становится скептиком, как я. Скажи, Валентин, у тебя есть большая цель в жизни». — Нет, Алик, — честно ответил я, — большой цели нет, есть обязанности. Я должен поднять детей, что-то им оставить. — Это текущие заботы, а мечта у тебя есть? — копал Алик глубже. — Мечта и цель — вещи разные. Вот у меня нет ни мечты, ни цели. Человек без этого просто живет. Я просто живу ради маленьких забот. Не знаю, почему так случилось, но что-то толкнуло меня пооткровенничать с Аликом. Может быть, момент был такой философско-кладбищенский. Может, просто в последние годы я думал об этом. Возможно, мне самому не терпелось иметь какую-то мечту. Мечту большую, неденежную. Я девушку в школе любил. И даже сейчас, до сегодняшнего дня, у меня мечта жива побыть с ней. — Извини, что грубо, — уточнил Алик. — Переспать, что ли? — Даже шире как-то, не отрицая уточнение Алика, ответил я. Полюбить ее по-настоящему, пострадать из-за нее, понимаешь? Что тебе мешает? — спросил Алик. Одним словом не ответишь, я боюсь ее искать. Мне уже немало лет, и ей тоже. Она была замужем, есть дети, сейчас овдовела, уклончиво отвечал я. На какой черт я ей нужен? Неуверенность — это действительно признак почитания и любви. Значит, ты у нас еще жених. — Хорошо быть молодым, — негромко рассмеялся Алик. — Со дня окончания школы прошло почти три десятка лет, — сказал я. — Что может нас теперь объединять с этой девушкой? — В этом и есть интрига, — снова повеселился Алик. — Скоро эта интрига, надеюсь, разрешится, — сказал я. А теперь пойдем, покажу таблетки счастья, которые ты будешь исследовать. Мы вернулись из кладбища ко входу, где стояла моя машина. Уходя, я обернулся на кресты и пирамидки, на разномастные памятники, поставленные то ли в память, то ли в назидание живущим. Каждый шаг в своей жизни сверять бы по этой кладбищенской тишине и вечному покою. В машине я показал пакет с таблетками Алику. Тут и никаких экспертиз не требуется. А ну-ка дай нож. И отдал Алику перочинный нож. Он раздавил лезвием одну из таблеток на корочке книги, которая нашлась в бардачке. Посленевил палец, ткнул в порошок таблетки и положил порошок на язык. Так и есть. Это семейство амфетаминовых. Но в этой гадости еще и сахара много. Бодяжит кто-то. После такой таблетки у человека смещается порог боли. Он чувствует легкость, смелость, прилив сил. Американцы своим солдатам их давали в качестве антидепрессантов. Сам можешь попробовать. Действия таблетки хватит ненадолго. Одна-две таблетки — ерунда, в общем-то. А вот инъекции — это не шутки. — Спасибо, олег успокоил, — горько усмехнулся я. — Ты лицо после бритья кремом мажешь? — Так вот... «Твоя кожа ждет утреннего крема, ей тяжело без этого. А если кто-то на постоянке на таблеточках и вдруг лишить его их, тогда нужна замена. Самое страшное, какую замену выберет человек. Какой будет следующий наркотик», — просвещал меня Алик. «Сделай, алек все-таки официальную экспертизу и дай мне заключение на бланке с печатями. Возьми пару таблеток», — упросил я приятеля. После того как подбросил Алика Лобастова до его работы. Ему нужно было показать нос на службе. Надо же, талантливый ученый делает вид, что работает. Я долго сидел в машине. олег не спросил меня, для чего нужна информация о таблетках. Он, вероятно, и так понял, откуда дует ветер. На душе было очень неспокойно. Я пытался понять, что заставило моего сына и таких же, как он класть эту гадость в рот, ведь не настолько они глупы, чтобы ничего не понимать о последствиях. Но разве в молодости я, выпивая стакан жуткого плодово-ягодного пойла или разведенный спирт-роял, задумывался о последствиях? Сколько жизней моих сверстников унес разный суррогат? И все же наркота что-то иное, более критичное или более легкомысленное? Загадка молодости тупости, безделья. А может, это просто сексуальная неудовлетворенность? Когда есть подруга, когда есть где, есть с кем, тогда не возникает вопрос о допинге для веселья. Не требуется ни пойла, ни наркота. И все же почему мой Толик попался на этот крючок? Это надо понять, выведать, а главное — стащить его с этого крючка. Сердце болело за сына. Но вместе с тем мне было как-то тревожно и неловко от своего откровения перед Аликом. Зачем я рассказал ему про Ладу? Я всегда скрывал эту любовь, от всех скрывал. А тут вроде ни с того ни с сего выдал запросто свою тайну. Неужели тайна открылась, потому что в ней стало меньше тайны, может быть, меньше любви, той божественной, мечтательной, незмутненной любви, который даже боишься мысленно притрагиваться, дабы не найти в этой любви что-то слишком наивное и непростительное для своих лет. Эх, Лада, Лада, сколько времени ты полонишь мои мозги с пятого класса! Лада ведь так для меня и осталась символом чистой юношеской любви. Другого символа я не встретил. С другими все было просто и понятно. Даже в школьные годы случалось. Я влюблялся в кого-то на день, два, неделю. Ходил очарованный какой-нибудь встречей, свиданием. Но Лада оставалась любовью неколебимой. Любовью, растянувшейся почти на три десятка лет. Любовью безответной и мифической, может быть. Стоп. Хватит об этом. Нечего берегить душу мечтами. Надо думать о сиюминутном. «Я позвонил Толику, телефон не отвечал. Может быть, Толик на занятиях в институте, поэтому отключил телефон или еще что-то. Не надо паниковать и нагружать себя худыми мыслями раньше времени».